Осень близилась к концу, и ночи стали прохладнее. Слушая, как под окном моей комнаты в общежитии жужжат жучки и прочие насекомые, я надевал пиджак от моего вечернего костюма. д о л ж е н заметить, что до недавних пор в этом мире и в Помине не существовало подобных костюмов с пиджаками и галстуками. Но компания м и т с г о ш и смогла в в е с т и небольшие коррективы в моду. И теперь этот образ стал очень популярным в кругу аристократов. Хотя конкретно этот костюм был куплен не в м и ц г о ш ш е Это наглосодранный дизайн. Кхм. Прекрасно пошито костюм от компании Снежная Лисица, который мне подарила Юкима. Как оказалось, помимо города беззакония, у нее имеется вполне легальный бизнес. прямо сейчас ее компания вышла на новый уровень развития благодаря запуску линейки поделок Митсугоши. Но несмотря на то, что снежная лисица признана ведущим производителем в области п л а г и а т а и ему д а л о с ь воспроизвести лишь небольшую часть продукции Митсугоши. Дело в том, что разработчики Митсугоши используют все мои заметки, в которых я тщательно описывал продукты, технологии и одежды из моего старого мира, а инженерия Митсугоши лучшая в мире. В э т о й мире нет антимонопольных законов, но если бы они были, м и ц у г о ш и давно осудили бы по всем статьям, ведь за несколько месяцев эта компания успела вытеснить с рынка все лидирующие фирмы. Неудивительно, что альянс к о р п о р а ц и и так з о л на них. Честно говоря, даже я считаю, что Альфа и девочки чуток перегнули палку. Но да ладно, пора бы снова вернуться ко мне. Итак, я надел новенький пиджак. Завершив свой образ, черный костюм, рубашка в полоску на пуговицах и аккуратный черный г а л с т о к Ах да, еще лакированные черные туфли с прямыми носками. В качестве последнего штриха я разделил волосы на два пробора и надел белую маскарадную маску, которая скрыла половину моего лица. <связывая> Чувствую себя агентом ФБР под прикрытием. Конечно, слизневые б о д и великолепны. Не поймите меня неправильно, их ничто не сможет превзойти по к р у т о с т и и функциональности. Но я пока не могу позволить девушкам из сада тени выяснить, кто я такой. А сейчас почти подошло время для моей встречи с Юкиме. Выключу свет в своей спальне. Я выпрыгну л через открытое окно и скрылся в т ь м е н о ч н о й Идеальный побег. Ни звука, ни следа. Проследил, чтобы за мной не было хвостов. Я подобно тени прошмыгнул через охрану кампуса, без проблем покинув территорию академии, а потом минут 20-30 бежал по спящему лесу, пока не услышал шум водопада. Двигаясь в сторону звука, я вышел на поляну. Там, прямо на берегу горного озера, стоял особняк. с л ы ш у это место называется Каскад водопада, на границе с лесом и кристально чистым озером. Это чертовски атмосферное место. Сразу видно, что этот особняк спроектировал какой-то очень крутой архитектор. В настоящее время Юкима использует это место как свою секретную базу. Из окна приветливо вытекал поток теплого света. Не раскрывая своего присутствия, я бесшумно подкрался к особняку. И без проблем проскользнула в открытое окно. Юкима уже ждала меня на диване перед камином. Ее белоснежные волосы переливались в оранжевом свете огня. Услышав звук моих шагов, духовная лисица обернулась и встретила меня приветливой улыбкой. Вы как всегда незаметны, мистер Тень. Я просил не называть меня так. Тихо сказал я и сел на диван напротив Юкимы. Ах да, прошу прощения. Мистер Джон Смит. Вот именно. Зовите меня так. Я решил временно сменить имя, и с ы г р а т ь роль Джона Смита, элитного агента. Я даже изменил тон своего голоса, чтобы он звучал спокойнее и собраннее. Я очень п о л ь щ у н тем, что вы решили довериться мне, мистер Джон. Может, вы согласитесь выпить со мной? Конечно. Было бы неплохо. Пока Юки м е разливала вино по бокалам, она всеми силами старалась м н е продемонстрировать с в о е ч р е з ч у р о т к р ы т о е декольте. Миленько. Мне нравится вся эта атмосфера секси сообщества и сомнительной организации. Когда она протянула мне мой бокал вина, я притворился, что наслаждаюсь его ароматом, а затем с у м н ы м видом сделал один глоток. Для протокола. Я ни хрена не смыслен ни в ароматах, ни во вкусах вин. Я тут только потому. Что вижу выгоду в нашем союзе, не более того. О, отношения построены исключительно на прибыли. Вам не кажется, что это звучит слишком печально? Тем не менее, твои мотивы не такие уж и разные. Я прав? В таком случае, почему бы нам не проверить эту теорию? Юкима соблазнительно облизнул свои мягкие, полные губы. Ты тратишь наше время впустую. Ну, возможно, в следующий раз. Она провела рукой по своему глубокому декольте и ч у т о к прикрыла свою грудь, которая уже норовила вывалиться на меня. А затем она поднесла губам свой бокал и сделала маленький глоток алого напитка, оставив на стекле ярко-красный след губной помады. На днях АК, альянс корпораций, провел очередное собрание. Разумеется, собрались они не просто так. А ради того, чтобы составить план уничтожения компании м и ц у г о ш и и судя по всему, они намерены использовать самые грязные методы ради достижения с в о е й целей. Вы, м и ц у г о ш и может п о с т ь раньше, чем мы предполагали. Mm, вот как. Тем не менее, это не должно помешать нашим планам. Для начала мы позволим м и ц у г о ш и и АК а уничтожить друг друга. В это время мы будем готовиться, и когда появится наш шанс. Мы выйдем и захватим весь рынок. Вы иного пути нет. Альфа и девушки зашли слишком далеко. Как бы прискорбно это ни звучало, но их судьба решилась в тот момент, когда они решили перекрыть кислород целому альянсу корпораций. Так считают Юкимы и также думают все те с т а р и ч к и из торгового района, у которых за плечами лежит не один десяток лет в продажах. Просто в этом действительно есть смысл. Если ты новичок, который совсем недавно влился в мир бизнеса, тебе не следует объявлять войну крупным корпорациям с многолетним опытом и историей. Такова жестокая истина. Иначе просто нельзя. Они не оставили мне другого выбора. Это единственный способ спасти их. Я должен уничтожить построенный ими бизнес, чтобы начать все с нуля. Компания м и т ц е г о ш и привлекает слишком много внимания. И теперь на нее нацелились президенты крупнейших корпораций мира. Они и сами должны понимать, что иного пути нет. Я вынужден нажать на кнопку перезагрузки. Митсугоша будет уничтожена АК. А в это время мы с Юкима будем работать за кулисами, чтобы ликвидировать альянс после того, как они выполнят свою задачу. Затем мы разделим их активы и создадим совершенно новый рынок. И тогда я смогу найти новую компанию и нанять Альфу и остальных, чтобы они ею управляли. Другими словами, мы просто возродимися Гоши под новым именем. Не забывайте, мистер Джон, чтобы план сработал, нам придется выйти на арену против самых могущественных корпораций, поэтому будьте предельно осторожны, предупредила она. Предельно осторожным? Когда я переспросил. Ее лицо вдруг п о м р ч н е л о Она встала и повернулась ко мне спиной. Но я видел, как она начала развязывать пояс своего кимоно. Легкая ткань упала на пол, и тусклый свет камина замерцал на обнаженном теле Юкимы. Ее спина была изуродована ужасными шрамами. Это сделал Геттон, дьявольский меч, один из тех, кто работает на альянс. Не оборачиваясь полностью, она посмотрела на меня через плечо. Запомните, мистер Джон, Геннад, мой, я заставлю его поплатиться за то, что он сделал со мной. Тихое п о т р я с к и в а н и е д р о в в к а м е н е стало неплохим фоном для мрачного заявления Юкимы. Но затем она вдруг широко улыбнулась. А теперь как насчет того, чтобы обсудить детали нашего сотрудничества? И как ни в чем не бывало, белокурая лисица наклонилась за своим кимоно, а из другой комнаты вышли ее помощницы Натсу и Кана, чтобы помочь ей снова затянуть пояс. Я допил остатки своего вина и молча поднялся на ноги.